Прогулка по дорожкам парка не оправдала тайных ожиданий, ведь Ульяна надеялась обнаружить там еще следы. Разговор со сторожем не выходил из головы, но она не хотела связывать появление странных следов и тени в парке с потусторонним. Просто кто-то решительно настроен против чужаков и поэтому выставляет все в неприглядном свете. Люди часто боятся необъяснимого и приписывают этому мистические свойства. Поколебавшись, она все же позвонила отцу и поделилась с ним новостями, опустив подробности, касающиеся проклятия, связанного с цыганкой. Он не слишком удивился, а скорее даже заинтересовался. Впрочем, как и она, ведь колоритный местный фольклор помог бы развитию дела. Однако, как сказал отец, следует деликатно отнестись к подобной легенде, ведь кому-то может не понравиться, что имя Робчинских – Связывают со столь неприглядным случаем. Даже если Всеволод был отъявленным негодяем, делать из него восставшее чудовище чересчур. — У меня сегодня много работы, но я приеду к вечеру, а то мне теперь беспокойно за тебя, — сказал он. — Пап, ну что ты, не нужно. Ульяна принялась отговаривать отца. Ей очень хотелось закончить уборку на чердаке, а потом показать готовый результат. — Давай завтра, как и договаривались. Кое-как удалось убедить его в отсутствии необходимости приезжать сегодня. Нехотя Алексей Иволгин согласился, но очень просил дочь время от времени хотя бы звонить ему и отправлять сообщения Ульяна пообещала и, договорив с отцом, поспешила наверх. Казалось, сундукам и ящикам на чердаке не будет конца, но Татьяна сама предложила свою помощь, и потому дело пошло быстрее. Все требовалось перемыть, протереть и высушить. Для хранения найденных сокровищ выбрали одну из пустовавших комнат, расположив мелкие вещи на столах и полу. По соседству расположилась и библиотека, настоящий клад для любителей книг. И хотя Ульяна была уверена, что самые ценные экземпляры исчезли отсюда, оставшиеся книги тоже требовали внимания и должного обращения. Конечно, здесь паутина не свисала с потолка и люстр, но все же кое-какая уборка требовалась. Галина милостиво принесла в библиотеку два больших подноса с обедом, радуясь пустым тарелкам, когда пришла за ними обратно. По ее мнению, девушка выглядела слишком худосочной и могла заболеть, а потому спустя два часа кухарка снова появилась с подносами в дверях, принеся свежие булочки из печи и горячее молоко. — Если услышите, что Галина идет сюда, — прошептала Ульяна экономке, — скажите мне, пожалуйста, я спрячусь иначе больше не сдвинусь с места и не успею до завтра. Хочу сделать папе сюрприз». Он точно удивится, — заулыбалась Татьяна, извлекая ступку книг с полки. «К тому моменту чердака и библиотека преобразятся». «Очень на это надеюсь», — весело произнесла девушка, стараясь не обращать внимания на ноющую спину. «Кстати, вот еще что. Вам, случайно, не доводилось слышать какие-нибудь легенды, связанные с этим домом?» Женщина сдвинула брови, припоминая. «Пожалуй, нет. А что?» «Собираю интересные сведения об усадьбе, только и всего». «А что насчет тех следов в парке? Может, стоит обратиться в полицию?» Девушка поджала губы. «Я рассказала папе об этом. Завтра он приедет, и мы решим, как поступить. Возможно, вы правы. Но, с другой стороны, что доказывают эти следы?» «И как убедиться, что к этому не причастен кто-то из проживающих в доме?» Татьяна тут же изменилась в лице, и Ульяна поспешила ее успокоить. «Нет, не подумайте ничего такого. Я, конечно, не нас имею в виду, но, быть может, это посторонний. Боюсь, полиция на нас посмотрит, как на сумасшедших. Между прочим, вы ведь знаете, что тут недалеко находится санаторий для... Она замялась... людей с душевными травмами». «Знаю», — вздохнула женщина, — «но они и сюда не ходят. У них там своя огромная территория, где они и гуляют». «Ох, но вот что касается этих странных отпечатков...» «Мы с Галиной тоже неприятно удивились тому, что в парк кто-то приходит и запугивает нас». «Не переживайте. Начнется стройка, и все наладится. Здесь будет жить слишком много людей, чтобы какой-то посторонний мог так легко разгуливать всюду незамеченным». Экономка смахнула пыль с кончика носа. «Знаете что? Я могу закончить тут с книгами, а вы можете продолжить на чердаке», — предложила Татьяна. «Тогда мы точно успеем». «Спасибо», — обрадовалась Ульяна. «Думала, у вас еще другие заботы, не хотела бы вас отвлекать». «Ничего, успеется, все ж-таки сюрприз хороший». Так и решили. Чердак смотрелся куда уютнее после того, как большую часть вещей разобрали, вымыли и почистили. На своих местах остались только самые тяжелые комоды и шкафы, как и пара сундуков, которые трудно сдвинуть с места. К наступлению сумерек Ульяна успела пересмотреть оставшиеся ящики, где в одном из них на самом дне, под ворохом старых платьев, обнаружила металлическую шкатулку с гравировкой в виде обильного цветочного орнамента. Металл потемнел, но почти не был тронут ржавчиной. Девушка попыталась открыть плотно прилегавшую крышку шкатулки, но та не поддавалась. Осмотрев всю поверхность, она ощупала каждый выступ со всех сторон, надавливая на края шкатулки, и тут показалось, будто в одном месте поверхность немного поддается при нажиме. Стоило надавить туда несколько раз подряд, как невидимый замочек чуть слышно щелкнул, и часть стенки шкатулки выдвинулась вперед. Ульяна уставилась на образовавшуюся выемку с открывшейся замочной скважиной. Нужен был ключ, чтобы взглянуть на находку. Вчера и сегодня она обнаружила множество ящичков и шкатулок, как больших, так и маленьких, но такого еще не видела. Замочная скважина темнела перед ней, и тут девушка вспомнила про найденный ключ. Она взяла шкатулку с собой и отправилась к себе в комнату, чтобы проверить догадку. Ключ лежал на подоконнике, где она его и оставила. Замирающим сердцем Ульяна взяла его, покрутила в руках, словно собираясь духом, а потом медленно поднесла к шкатулке. Он легко вошел в замок. Девушка нажала на него, повернув два раза, и снова услышала звонкий щелчок. Она нажала на крышку, пружинки звякнули, и та приподнялась. Ульяна поддела ее пальцами и откинула вверх. Воображение нарисовало ей пропавшие сокровища, фамильные драгоценности первых владельцев усадьбы, хотя она понимала, что такое вряд ли возможно. Внутри она обнаружила несколько бумаг, связанных голубой ленточкой, а также пожелтевший от времени запечатанный конверт. В бумагах что-то говорилось об усадьбе и прилегающих землях, а вот из самого конверта она извлекла сложенный вдвое лист. Ульяна развернула его, и в глаза ей сразу бросился затейливый рисунок вдоль полей с черным оттиском в виде двуглавого орла, а также фамильным гербом главной буквой «Р». Документ написали мелким, витиеватым почерком на русском языке, но одно слово сразу выделялось среди прочих. Девушка держала в руках завещание Антона Григорьевича Рапчинского. Она присмотрелась к плавным завиткам строк. Читать их было непривычно, но вскоре она освоилась. Четкость почерка удивляла. Дойдя до того пункта, кому предназначались все богатства семьи, она запнулась и прищурилась: Не ошибка ли это? Ульяна вгляделась в строчки: Нет, никакого обмана зрения. Она покачала головой, глядя на исписанный чьей-то твердой и умелой рукой листок. Выходит, Антон Григорьевич лишил своего единственного сына наследства и завещал его тому кто сумеет достойно показать себя и сохранить имение, а если и такого не найдется, то передать состояние, все движимое и недвижимое имущество, в пользу государства. В завещании также упоминался душеприказчик, который должен был в случае смерти рабчинского передать полномочия избранному лицу. Но прошло так много лет. Ульяна не знала подобных юридических тонкостей, поэтому разбираться в хитросплетениях наследственного права предстояло специалистам. Она сложила все документы обратно в шкатулку и убрала ее в ящик стола, испытывая желание прогуляться перед сном, чтобы успокоиться. Находка взволновала ее. Вокруг дома стояли фонари, но в белые ночи их зажигали совсем ненадолго. Впрочем, толку от них было не так много. Они горели тускло, и едва разгоняли полумрак. У крыльца Ульяна заметила Прохора с ружьем за спиной. — Что-то случилось? — спросила она. — Нет, обычный обход. Девушка кивнула. — Я прогуляюсь вокруг. Сторож бросил на нее неодобрительный взгляд. — После того, что я рассказал, вам охота бродить в полутьме? Ульяна смущенно пожала плечами. — Совсем недалеко. «Как знаете!» Старик поправил ружье и двинулся по дорожке вглубь парка. И хотя она все еще не верила ему, что-то в его взгляде заставило отказаться от затеи пройтись вдоль ограды. Вечером прошел короткий, но сильный ливень, отчего вся трава и цветы оказались примяты. Блестящие лужицы виднелись на каменных и асфальтовых дорожках, тузко поблескивая от цвета фонарей. Зато воздух казался упоительно волшебным, чистым, проникнутым запахом и вкусом зелени и множество других оттенков аромата, присущего лесу после дождя. Стояла легкая духота из-за дневной жары, но дышать все равно было приятно. Ульяна обошла дом неторопливым шагом. На первом этаже, где располагалась кухня, в окне она увидела Галину, увлеченно нарезавшую овощи на разделочной доске и быстро прошла мимо, чтобы не попадаться той на глаза. Потихоньку смеркалась. Время шло к полуночи. Непогода спешила напомнить о себе. Заметно усилившийся ветер гнал гигантскую тучу в сторону усадьбы. Слышались раскаты грома, и короткие, но яркие вспышки молний прорезали небо. Туча еще не нависла над лесом и усадьбой, но мелкие капли дождя уже зарядили вовсю. Ульяна немного посидела на скамейке прямо у дома, сматриваясь в скользящие тени, но ничего подозрительного не увидела. Вдалеке, там, где чернели ворота, зажегся неяркий свет. Это Прохор совершил обход и вернулся в сторожку. Девушка поднялась на крыльцо и вошла в дом, толкнув массивную дверь, чтобы закрыть ее на замок. Через холл прошла экономка и пожелала спокойной ночи. Ульяна ответила ей и тут поняла, насколько устала за прошедший день. Не успела она договорить, как прямо над домом разлился ослепительный голубоватый свет. Один, второй, третий, а затем спустя несколько секунд раздался жуткий треск, будто великан сломал пополам большое дерево, словно спичку. Казалось, звук отразился во всех уголках дома, прокатившись по нему эхом. И вслед за ним небеса словно прорвала. Вместо мелкого дождика с небес шумом хлынула стена воды. Лампочки над их головами замерцали. «Эй, да там настоящий ураган начинается!» — поежилась Татьяна. «Опять с семьей не поговорю!» «А что такое?» — поинтересовалась Ульяна. «Тут в грозу всегда так махнула рукой женщина. Связь пропадает. А еще проводка старая, не выдерживает сбоев и перепадов напряжения». Впрочем, как и наша местная вышка. Ой, сколько раз в нее молнии били. Не знаю, каких она годов. Электриком будет работа по горло, так что можно спокойно ложиться спать. Татьяна пошла дальше, что-то приговаривая про себя. Ульяна посмотрела ей вслед и подумала, что совершенно согласна насчет того, чтобы отправиться в постель. Но еще нужно преодолеть два пролета лестницы. Она взглянула на деревянные балясины в виде витых полированных колонн и собралась с духом. Зато сколько им удалось сделать за сегодня. Несмотря на ужасную усталость, девушка мысленно похвалила себя за выполненную работу. Ульяна распахнула дверь в свою комнату с полузакрытыми глазами и на ходу стянула с себя кроссовки. Широкая кровать манила. Хотелось просто упасть на нее и сразу отключиться. Она положила телефон на постели, собиралась улечься, но тут яркая вспышка молнии в приоткрытом окне привлекла ее внимание. И девушка вспомнила, что лучше закрыть его, нешуточная гроза бушевала вовсю. Она перегнулась над небольшим бюро, которое стояло вплотную у окна, и схватилась за ручку. Порыв ветра дернул оконную створку. Ульяна едва удержала ее и удивилась силе взбесившейся стихии. Тут ее взгляд упал на подоконник, и она замерла. Какое-то время девушка разглядывала темные маслянистые следы и размазанные кусочки почвы, не в состоянии отвести от них взгляд. А затем ее уши уловили странный шум. Она медленно отпустила оконную ручку, пытаясь побороть сковавшее ее оцепенение, и обернулась. В шагах десяти от нее около шкафа двигалось что-то темное, страшное и бесформенное. Ульяна не могла разглядеть его очертания. Она не включила свет в комнате, так как собиралась сразу лечь спать. А грозовые тучи вовсе создали сгустившуюся темноту, которую время от времени на миг разгоняли короткие вспышки молний. Оно издавало клокочущие и булькающие звуки, дергаясь и задевая сам шкаф, отчего тот так и сотрясался. Нечто похожее девушка слышала, когда в детстве ходила в резиновых сапогах по жидкой грязи после проливных дождей во дворе, глубоко погружаясь в нее, и каждый шаг сопровождался характерным чавкающим звуком. Тогда ей нравилось бороздить лужи и наблюдать за пузырьками, переливавшихся всеми цветами радуги. Темный сгусток нервно сжался, втягиваясь в самого себя, а затем оттолкнулся от стены и заскользил в сторону окна, где стояла девушка, вцепившись в бюро. Из этой густой массы отделились четыре кривых сучковатых отростка, которые с громким стуком вцепились в деревянный пол, словно каждый из них был огромным когтем. Ульяна резко сделала глубокий вдох, чтобы закричать, но от потрясения горло у нее сдавила, словно невидимая рука стала душить ее. Сон как рукой сняла. Девушка с отчаянием бросила взгляд на белеющую в темноте кровать. Где-то там она оставила телефон. Вот же он был только что в ее руках. Она всегда держит его при себе. Но времени думать не оставалось. Нечто хлюпающее, оставляющее за собой темный влажный след, быстро ползло в ее сторону будто кто-то швырнул скользкий и мокрый комок грязи продолковатой формы, но только он обладал собственной волей. Нечто загородило путь к двери, поэтому оставался один выход. Не пытаясь слишком долго раздумывать насчет того, что это могло быть, девушка запрыгнула на подоконник. Под голыми ступнями она ощутила противную липковатую пленку и комочки земли с песком. Снаружи вовсю бышевал ливень. Его струи так и ударили Ульяну по плечам и лицу, но единственное, что ее сейчас волновало, это то, как ей следует уцепиться за узкий карниз. По крайней мере, на него можно наступить, чтобы продвигаться. Ноги прилипали к нему, хотя дождь смыл большую часть следов. Девушке стало ясно, как в ее комнату попало это существо. Рассказ старика Прохора уже не казался ей таким уж необычным. Вода заливала глаза, и девушка двигалась больше на ощупь. Ей во что бы то ни стало, нужно добраться до следующего окна. Выступающие кирпичи скользили у нее под пальцами, хотя она хваталась за них изо всех сил. Мерзкий клокочущий звук раздался где-то совсем рядом. Ульяна повернула голову, существо вылезло следом за ней на карниз и выбросило вперед один за другим свои отростки, цепляясь за него. Оно припадало телом к стене, присасываясь к ней всей своей массой с противным звуком. Девушка попыталась прийти в себя и крикнула во весь голос, зовя на помощь. Но в ответ раздался только оглушительный раскат грома. До ближайшего окна оставался один шаг. Она сделала еще рывок, задыхаясь, и встала в оконном проеме, пытаясь надавить на створки, чтобы открыть их, но окно было плотно закрыто. Она не успеет выбить его и очистить от осколков. Мерзкая тварь буквально дышала в спину, Ульяна решила не тратить драгоценное время на эти попытки и двинулась дальше, намереваясь добраться до угла здания, где рос дикий виноград. Его гибкие лозы оплетали эту часть дома. При свете дня они казались довольно устойчивыми. Нужно хотя бы попытаться. Существо ползло по карнизу, словно гигантская гусеница, покрытая слоем грязи. Оно цеплялось за стены и выступающие камни с такой силой, что время от времени от нее откалывались небольшие кусочки и падали вниз. Их разделяло метра два, не больше. И с каждой секундой это расстояние сокращалось, хотя девушка старалась не уступать ему. Ее пальцы кровоточили. С таким отчаянием она хваталась за камни и кладку. Страх придавал ей сил, хотя руки и ноги сильно дрожали. Успокоиться никак не получалось. Еще шаг, и Ульяна протянула руку, чтобы взяться за ствол лозы. Она дернула его, проверяя на прочность, и к ее ужасу он отделился от стены и повис на некотором расстоянии от нее, удерживаясь на тонких виноградных усиках, которые грозили вот-вот оторваться. Девушка пробралась в самую густую поросль винограда, стараясь схватить в руку как можно больше ветвей. Заросли не позволяли двигаться дальше, это был конец пути. Раздумывать она уже не могла. Кошмарная тварь шлепнула своим отростком в полуметре от нее, вонзившись в стену, отчего во все стороны полетела грязь. Ливень не давал возможности как следует разглядеть существо, но сквозь толщу наросшей грязи и торчавших подгнивших растений казалось, порой пробивался отблеск круглых блестящих точек, которые можно было бы принять за глаза. Ульяна еще раз дернула за ветви, которое она сгребла одним жестом, и спрыгнула с карниза в тот самый миг, когда существо прилепившись совсем рядом протянуло крючковатый отросток чтобы схватить под ее весом часть виноградника отделилась от стены отчего девушка пролетела вниз и зависла в полуметре над землей там внизу в отсвете фонарей, виднелась мокрая трава которая должна смягчить удар ульяна еще раз изо всех сил дернула за лозу и та со смачным треском отделилась от стены Благодаря чему девушке удалось сократить расстояние до земли, чтобы коснуться ее кончиками пальцев ног. Она отпустила лозу, которая со свистом выпрямилась и хлестнула о стену. На карнизе, изгибаясь и выворачивая свое продолговатое тело, существо тянулось вслед, прикидывая, как можно спуститься. Впрочем, раздумывало совсем недолго. Оттолкнувшись от стены, оно шлепнулось всем весом в лужу, подняв тучу брызг. Падение с высоты совсем не повредило ему. Тварь подскочила, пронзительно заверщав, и стремительно поползла вслед за убегающей девушкой. Ульяна мчалась по направлению к возвышающемуся крыльцу со всех ног, надеясь, что не поскользнется по дороге. Она взлетела по ступенькам вверх и принялась барабанить в дверь, зовя на помощь. «Кто — Кто-нибудь! Откройте! Время шло на секунды. Ульяна колотила в двери ладонями и кулаками, не переставая кричать. Низкое ракотание раздалось прямо у нее за спиной. Она резко оглянулась. Существо уже поставило передний отросток на нижнюю ступеньку, сотрясаясь и рыча. Потоки грязи и воды стекали с него на крыльцо и уплывали ручьями вниз. Девушка сорвалась на виски и удвоила усилия, стучая и дергая дверь. В тот момент, когда тварь преодолела подъем, послышался звук щелкнувшего замка. Дверь приоткрылась, и в проеме возникло недовольное лицо Татьяны, не понимающей, что происходит и кто так нагло ломится в дом. Ульяна кинулась вперед, отчего экономка вскрикнула и отпрянула. Оказавшись внутри, девушка тут же навалилась на дверь, захлопывая ее, упирая ногами в пол, потому что в это самое мгновение что-то тяжелое и массивное ударилось снаружи. — Помогите! Не дайте ему войти! — закричала она перепуганной Татьяне. Экономка вне себя от шока, что Ульяна вся мокрая и грязная оказалась почему-то во дворе, а не в постели, не сразу сообразила. Она только поняла, что снаружи есть нечто опасное, что нельзя пускать в дом. Поэтому она подбежала, встала рядом, опираясь на сотрясающуюся дверь всем телом, и закрыла ее на задвижку. Глаза девушки и женщины встретились, огромные, испуганные, одна паника и непонимание. — Что это? — пролепетала Татьяна. «Кто там снаружи?» Дрожащим голосом девушка ответила, что не знает. Она не представляла, что за страшное существо преследовало ее. Но тут ей вспомнился разговор с Прохором, и она разрыдалась, не понимая, как осознать это и сопоставить с тем, что происходило сейчас.